Глава восемнадцатая На выходе из каюты стояла, уперев руки у боки, Эллен. Я сделал жест тишина и показал в направлении места подрыва ранца Маркуса. У штанта точно не могло уцелеть ни микрофонов, ни камер. Она молча кивнула и пошла за мной. Слышала ли она весь наш разговор? Вполне могла. Впрочем, ломать голову над этим вопросом мне долго не пришлось. Эллен сама развеяла мои сомнения. «Пятнадцать миллионов, да? Неплохой куш для наемника. Да, ты хочешь что-то возразить? Я подобрался. Если она захочет напасть, придется бить насмерть. Не хотелось бы, девушка мне и впрямь нравится, но... Да нет, ну вообще-то принято делиться. Э, офицер, ты вот сейчас серьезно?» Сказать, что я был обескуражен, не сказать ничего. Она ведь из законников, на страже порядка, хранить, защищать. И тут вдруг такая заявочка. Она мрачно посмотрела на меня. «Скажи, ты серьезно считаешь меня идеалистической дурой, что ли?» ну... «Вообще-то, да, считал. Я вот, к примеру, ведь не пошел работать в СОП, а она пошла, следовательно». Фрэнк, мягко заметила девушка, «Я не от хорошей жизни оказалась в собе, но лучше это, чем...» Ну а пятнадцать миллионов, если их даже поделить пополам, позволят мне и тебе исчезнуть и стать теми, кем захочется, а не теми, кем нас сделает судьба. С моей помощью ты вполне себе сможешь обезопаситься от китка корпоратами, а тот кристаллодиск будет прекрасной страховкой на случай, если все-таки они нас обманут. К тому же про меня никто не знает. Эта операция была личной инициативой. Эх, неожиданный поворот. Если до этого я совершенно не мог представить, какие бы меры принять для прикрытия своей жопы, то теперь... И что, никаких угрызений совести, что корпораты будут играть в богов, получил для экспериментов этих чудищ? Неа, покачала головой элен «Ну и плюс, кто сказал, что им позволят играть? Долго!» «Так, теперь я всерьез задумался. Да, семь с половиной лямов — это меньше пятнадцати, но мне придется сильно постараться, чтобы их потратить. А еще нужно больше напрячься, чтобы эти деньги получить, а не схлопотать вместо них пулю в лоб». А вот с таким союзником шансы на успех становятся более чем хороши. Да, это интересное предложение, напарник. Наконец решился я и тут же перешел к делу. Вот только у меня есть как минимум три слабых места в плане. Первое — это эвакуация отсюда. Я честно скажу, кроме как... Спросить напрямую у тебя про корабль, привезший вашу группу на борт, ничего в голову не приходит. Забудь. При абордажной посадке мы не рассчитали траекторию и воткнулись в корпус под неверным углом. Теперь это украшение нашего летучего гроба. А корабль? Его уже след простыл. Капитан-контрабандист, который был у меня на крючке, сделал дело, он свалил отсюда куда подальше. Думаю, даже если бы мы захотели, не нашли бы уже ни его, ни корабль. Плохо. А что у нас с двигателями и с энергетической установкой? Нет у нас энергоустановки. Этот чертов шотландец заглушил реактор полностью по аварийному протоколу выхода из строя. Так что все. Запустить его можно только на заводе производители. Да и то, если повезет. «А движки?» «Ну, движки я разблокировала, но запустить их без энергоустановки — это самоубийство. Они сожгут остаток энергии в конденсаторах за полчаса». «Совсем печально». «Ну, в общем, да». «Слушай, а ты же разбираешься в технике, да? Скажи, а у древней техники? Насколько древний? Времен экспедиции Брауна. А -а -а. В грузовом трюме стоит дряхлый корабль рудовоз. Он, понятное дело, без энергии, но ведь, наверное, мы можем просто реактивировать его двигатель и энергоустановку, используя наши корабельные сети. Прикурить хочешь? Усмехнулась агентесса. Можно попробовать. В крайнем случае, можно демонтировать модули и подтащить туда. Собственно, не проблема. Тогда вот мой план. Зачищаем арсенал, к нему доступ, я надеюсь, нам откроют. Там вооружаемся по полной программе. Далее спускаемся вниз при помощи технического лифта вот здесь, на четвертой палубе. Я ткнул пальцем в план на стене, который каким-то чудом умудрился пережить всю ту вакханалию, что здесь творилось. До нее добраться можно как раз из арсенала. Зачищаем трюм и блокируем его. Все. Не все, заметила Элин. Далее проводим зачистку корабля, подозревая, что там самое первое гнездо и есть. А вот уже затем... Запускаем ту рухля, о которой ты говорил, запускаем движки клауствица, сжигаем остаток энергии на мощный импульс и отправляем этот летучий могильник к звезде этой системы. Ну а сами вылетаем на рудовозе и проделываем 25 световых лет до планеты. Он настолько стар, что хрен нас кто засечет. Садимся в нецивилизации, забираем с собой дока, чемоданы и капсулу с монстром. Прячем монстра и чемоданы с доком добираемся до корпоратов. Там я выхожу на связь с ними, а ты прикрываешь. Без передачи денег они не получат две трети заказа. Как тебе, приемлемо. Детали проработаем в полете к планете. Сначала надо выбраться. Кстати, об арсенале. Тебя не смущает, что там придется стрелять в людей, вооруженных и готовых к бою? Не, у нас осталось это. Я показал на свою плазменную пушку, а у них огнестрел. Войти в арсенал они не могут. Вот черт. Ага. Если твой друг его открыл, то и для них тоже. Так что бой будет нешуточный. Блин. «Ладно, мы с тобой закончили, да? Давай-ка обратно к доку, его голова стоит нынче слишком дорого, чтобы ею рисковать». Она молча кивнула и еще раз, с взглядом все вокруг себя, двинулась следом за мной в обратный путь. Не слишком торопясь, но ну и не задерживаясь, мы миновали оплавленный шлюз, отключенную боевую платформу и вышли в разветвленный коридор. Вроде бы все было по-прежнему. Пригашенный свет в секторах А и Б, рухнувшие плиты блокировки. Отлично. Обойдемся без приключений. Далее зачищенный коридор. Вот тут уже все не так. Трупы монстров остались на месте, а вот тел людей-зомби нет. Кто-то их сожрал или утащил. Причем всех. На месте трупов только окровавленные пятна и те части тел, в которых развивались убитые паразиты. Черт, все-таки эта часть корабля не герметична, и как минимум один крупный монстр тут бродит. Ну или несколько. Очень плохо. Дальше мы шли, скинув стволы, вертя головами во все стороны, но до самого отсека лаборатории не встретили никого. То ли монстр ушел, то ли затаился, решил не связываться с опасными людьми и подождать более доступной добычи. Ну или же забился где-то в углу, стащил туда тела зомби и устроил пир. Кто их знает, чудовищ, что там у них в голове. Док ждал нас в главном холле. Для разнообразия он даже приоделся. Замызганный халат сменился на легкий скафандр биозащиты. «Так, стоп! Прежде чем вы подойдете ко мне еще на шаг, скажите что-нибудь внятное. Иначе он демонстративно направил на нас ствол еще одного аннигилятора, покрупнее, чем даже наши. «Док, иди нахера! Я не в духе сейчас, и ты рискуешь огрести, несмотря на всю свою гениальность». — Ну, как минимум, это чудовищем точно не поделать. Твою наглость. — Где Маркус? — Маркус погиб. Взрыв реактора, вашего аннигилятора — это жесть. — Случайность? — Жахнулась совершенно неожиданно? — Да нет, быть этого не может, я же... — Не, нас зажала штурмовая платформа. Системы безопасности там были крайне серьезные. Не добило бы, но тяжелораненый Маркус специально вызвал перегрузку реактора и взрыв расчистил нам путь. Странно, у него не психотип героя, как и у любого другого нормального наемника. Хех. смертельная рана плюс несколько доз сенопа делают из человека берсерка. О, а откуда это у него было? Забрал из гибернационной капсулы нашего отрядного нарика, брательника своего, но ну и с непривычки перебахался. Короче, он нас спас, сам подох. Теперь плохие новости. У нас максимум 12 часов на все. Нет, меньше. По моим расчетам, системы начнут отключаться часов через восемь, компенсируя падение напряжения в конденсаторах. «Реактор отключен, да?» «Заглушен по аварийной процедуре. Нам не запустить его, по крайней мере, без проникновения в активную зону». «Ну, над этим надо подумать». Он явно задумался о возможных вариантах. «Док, если не выйдет, то вариант прорваться через монстра у нас уже не пройдет, так что даже не думай». «Ага». — Значит, есть альтернатива. — Рассказывайте. — Мы выработали план. Скорее всего, он сработает. — Да понял я. — раздраженно бросил док. — Выкладывай уже. После изложения моего варианта дальнейшего развития событий Рик задумался. В целом у него не нашлось серьезных возражений, кроме двух. Он в категорической форме потребовал пригнать сюда огнеметную платформу. Так он тоже сможет участвовать в штурме арсенала, попросту заменит собой электронные мозги. Была автономная платформа, станет чем-то вроде меха, пусть и гораздо менее поворотливая, быстрая. В целом, неплохая идея, помощь нам явно не помешает. Поход за платформой происходил в крайне тревожной атмосфере. Эллен забрала у Дока второй аннигилятор, но мы все равно чувствовали себя крайне неуютно. Из каждого перекрытия труб, из каждой винт решетки, казалось, за нами следят голодные глаза. Конечно же, это была всего лишь игра фантазии. Монстры не настолько умны, они бы кинулись на нас, если бы были тут. Один таки выполз, но на него даже не тратили импульс. Просто пристрелили из двух пистолетов. Был он какой-то вялый. Видимо, недавно вылупился или оголодал, бедолага. Платформа стояла все там же, никуда не уехала. Запустить ее оказалось проще пареной репы. Эллен залезла на место оператора ручного управления, и я присел на колпак, прикрывающий гусеницу. и мы двинулись к себе с комфортом, который не нарушил ни один чужой. Эх, что-то подустал я, похоже, от всей этой беготни, но покой нам только снится. Сейчас придется стрелять в перепуганных людей, которые сидят на горе патронов и оружия. Стрелять на поражение, так как договариваться с ними некогда, да и бесполезно, скорее всего. Ну и нечем, в общем-то. Они считают себя обязанными выполнить приказ. Видимо, решили, что после этого их заберут с корабля. Но даже если попытаться договориться, дальше что? Что с ними делать? Брать с собой и получить выстрелы в спину, когда отстыкуемся от летающего гроба? Ну нет, такого нам не надо. а раз так, то придется их хвалить на глушняк. Платформа бодро дочапала до наших пинаты, мы завели ее внутрь. Странно, но док не вышел нас встретить, хотя должен был. Оставив Эллен загонять роботизированную хрень в механическую лабораторию, как это помещение крестил Рик, На деле он построил лабораторию безумного механика из кино. Честное слово, это она. Я пошел поискать как раз его самого, дабы наш гений занялся переоборудованием платформы. Странно, но Дока не оказалось ни в медблоке, ни в комнате отдыха, ни даже у его любимой биологической лаборатории. Я быстренько, пока никого рядом не было, подключился к бортовому компу, и проверил состояние своего лицевого счета. Благодоступ в глобальную сеть мне предоставили наниматели, хотя и в весьма ограниченном виде. Ну да, вдруг я сообщения начну направо-налево отправлять. Да, денежки уже пришли, и на почте висело письмо с набором из 16 цифр и букв. Код. Код для закрытого сейфа с материалами исследований. Да, пожалуй, раз такой удачный момент надо их достать. Благо не тяжелые, да и места много не займут. Сложу свой рюкзак, а рюкзак всегда со мной. Скажем так, если все пойдет совсем хреново, это вот упаковка дисков, три контейнера и распечатки. Мой билет отсюда. Половина денег уже у меня и половина дела сделана. «Уже столько дел сделала, дока нет. Ну и где же мои семь с половиной миллионов кредитов-то ходят, а? Только бы его не сожрали, пока мы гуляли». Ответ вылез сам, без моего участия. Я увидел пушку, приставленную к спине дока, и подрагивающую в руках изрядно нервничающий Элисон. лицо которой было уже покрыто неестественной бледностью. Черт, я уже и думать о ней забыл. Считал, что забилась в какой-то темный угол и там околела. А вот и нет. Жива сучка такая. Правда, выглядит не очень. Вернее, совсем хреново. Того и гляди, сейчас может случайно спуск тронуть, и все. От Рика останутся ошметки на стене, которые не реанимирует уже никто. Но чего у нее не отнять, так это умение думать. Всегда была хитро сделанной. И ведь догадалась как-то, как можно сюда пробраться незамеченной. Но как? Ага, я заметил валяющуюся под стенкой вентиляционную решетку. Вот, значит, как. Э-фрэнк, давай ты прямо сейчас положишь на пол вот эту хрень, которая у тебя в руках, и медленно снимешь с себя пояс с дедовским дерделом. Не хочу тебя убивать, но легко это сделай, если придется. Кстати, а где Маркус? У него моя игрушка, и я хочу ее вернуть. Элис, погоди, Маркус мертв. Он лежит там вместе с твоей пушкой. То, что от него осталось, даже совочек не сгрести. И зачем тебе, док? Ты же понимаешь, что мне глубоко похер на его жизнь. А как только ты нажмешь спуск, у меня будет аж полсекунды, чтобы нахрен снести тебе башку из дедовского дырокола. Оно тебе надо. Давай-ка все-таки будешь говорить, а не угрожать. «Бла-бла-бла, Фрэнк, ты знатный любитель почесать языком. Вот только сейчас ты промахнулся. Док тебе нужен, без него ты не пройдешь в арсенал. Я внимательно вас слушала. Танк даст вам шанс, но управлять им и одновременно вести бой вы не сможете. Поэтому док для тебя сейчас важный актив». Потом ты, скорее всего, сольешь и его, и эту, тащи жопую курицу, собаку. Знаю тебя и в этом уверена. Сменишь снова имя и всплывешь в очередной наемной команде, где никого не волнует, что ты чертов сумасшедший полуробот». Тфу, ты дура!» — все она прямо узнала. Ну вот насчет смены имени она меня конкретно так зацепила. Да, вздохнул я. Эта история, вообще-то, секрет. Откуда каждая тупая дура о ней знает, а? И почему у любого урода это вызывает приступ к ксенопанике? Тебе врагов мало. Вон полный склад чудовищ, иди и мочи их. «А, то есть в остальном я права, да? Так что, мы продолжим переговоры, или я стреляю в твоего дока и проверим, успеешь ли ты меня убить?» «Ладно, чего тебе от меня надо?» «От тебя?» «Вообще ничего. А вот от него...» Она ткнула стволом в спину дока. «Мне кое-что надо, и ты поможешь мне его убедить в том...» что он должен это сделать да что сделать говори уже у нас время уходит вытащить всю ту дрянь которая во мне сидит я ажопешил то есть она понимает что в ней паразит тогда какого хрена происходит вся вот эта вот демонстрация девки с большими яйцами черт я не понимаю ну «И в чем проблема?» Он сказал, что это невозможно без погружения меня в его машину. «А в машину я не полезу, вы меня оттуда просто не выпустите». «Ах ты ж, блин, точно!» Паранойя, как один из признаков заражения, док же про это говорил. «Так, и что с ней делать?» Капсула она не полезет, без капсулы Рик ничего не сделает, он же не врач в конце концов. И убить ее я почти уверен, что успею раньше, чем ее палец удавит спуск. Но вот что она на последнем издыхании таки не пальнет, гарантировать не могу. Хотя, прежде чем Элис успела что-то понять, тем более дернуться, я выхватил револьвер и пальнул. Вот только... Пальнул я не в ее голову, а в руку, удерживающую палец на спуске мясорубки. На меткость я еще ни разу не жаловался, так что попала ровно туда, куда и планировал. Вы знаете, что пуля калибра 12,7 мм делает с незащищенной человеческой плотью и костями. Она их просто уничтожает, превращает в кровавую звесь. Собственно, именно это и произошло с нашей снайпершей, когда пуля попала ей чуть выше запястья. Кисть руки так и осталась висеть на FL-6, а кусок ее вместе месте попадания просто исчез. Одной рукой удерживать эту пушку она не смогла, и оружие со стуком упало на пол. А док, стоит отдать ему должное, быстро сориентировался, рывком ушел вперед под прикрытие металлической столешницы. и уже смог чувствовать себя в безопасности. Ведь добраться до него можно только, если пройти меня. Однако присутствию духа и стойкости Элис можно только позавидовать. Несмотря на потерю руки и неизбежный болевой шок, она вместо того, чтобы упасть и кататься по полу, тянется рукой к кобуре на поясе. При этом точно осознавая бесполезность этого действия, на многократных тренировках команды она точно видела, как я стреляю. Видела и могла оценить как скорость, так и точность, так что иллюзий быть не должно. Знает ведь дура, что промахнуться или же опоздать в этой ситуации для меня практически невозможно. Но все равно она пытается. Я даже дал ей возможность одуматься и прекратить, окрикнул ее, скомандовал влечь на пол руки за голову. Но слушать меня она не собиралась, так что, как только ее пальцы обхватили рукоятку пистолета, дернули его из кобуры, никаких дальнейших бесед уже не было. Я ужал спуск еще раз, и тяжелая пуля выбила кровавое облако из ее спины, войдя в грудь. «Все». Финита ля комедия. После такого не живут. Легкие сколлапсировали, сердце вырвано пулей. Эллисон теперь труп. Док, можете вылезать, все уже закончилось. Идиот, сожги ее труп! Сейчас же! Я был открыл рот, чтобы рявкнуть что-то обидное в ответ, но вдруг осознал, что эпитет заслужен. Плоть на обеих руках, ногах и в области живота моей бывшей сокомандницы начинает быстро шевелиться. Видимо, еще не успевшие созреть, вырасти личинки пытаются вырваться из мертвого тела, которое стало для них тюрьмой. К сожалению, из этого ничего не выйдет. Я навел ствол аннигилятора на тело и дважды для гарантии нажал на спуск. Два импульса. Две огненные вспышки. Все. От тела осталось только пятно на полу. Правда, вместе с ним я случайно зацепил и драгоценную флешку. Но тут уж, увы, ах, ничего не попишешь. Фух. Вот только разбегающихся из нее паразитов здесь нам и не хватало для полного счастья. А Рик молодец. Я даже не подумал, что они могут... попытаться вырваться из тела, будучи еще не сформированными. Честно говоря, я всегда ее недолюбливал, так что вместо угрызений совести испытывал скорее злорадное удовлетворение. В очередной раз я оказался быстрее и умнее, и живой, как следствие. Но пора возвращаться к делам, а то мой большой куш... Как-то подозрительно умолк там за столом.